что разглядывает что-то на стене справа. Закари стоит и продолжает улыбаться, словно ждет от меня какого-то ответа, но мой язык намертво присох к небу. Дверь ванной комнаты открывается, и оттуда выходит Герда. «Ну твою же мать! Только ее сейчас не хватало!» Девушка переводит взгляд с меня на Закари и спрашивает. «Что происходит?» «Ничего», — отвечает ей Зак. Улыбается еще шире и говорит мне.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 Я объясню тебе, как обстоят дела на нашей базе. Интересно послушать. Замечаю, что волк не сводит с нежданной гости взгляда. Не удивлена. Ведь это особо первое, кто появляется в этих стенах, не считая меня и самого волка. Я слушаю. Так вот, слушай меня внимательно. Если она еще раз скажет, так вот, у меня затикает глаз. Я не глупа, начинает Герда.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 И чуть не лишился яиц. Жаль, Герде об этом неизвестно. Боже, Герда. Думаю, этот разговор пора прекратить. Мы его прекратим тогда, когда я решу. Нет уж. Герда, ты меня, конечно, извини. Но подыми свой зад с моей кровати и выйди вон. Я не собиралась вставать на пути твоего прогрызания. Мне это неинтересно. Герда соскакивает с кровати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 Приходится отодвигаться. «Если дружат мальчик и девочка, то мальчик скорее всего хочет больше, чем дружба», — авторитарно заявляет он. «А девочка?» — спрашиваю я. «А девочка просто им пользуется». Ничего не говорю в ответ. Возможно, Ренли и прав. Мне дорога дружба Ларри. Но ведь я всегда знала, что нравлюсь ему и что греха таить. Пользовалась им.